минус футбол. С новым 2000 бессмысленным годом поздравляли так. Дочь прислала сообщение в Фейсбуке. Приятель Mail с дурацкой картинкой. Юная коллега стикер Viber. Алиса считала, что мужчина должен появиться первым, поэтому я из чисто педагогической целью молчал весь вечер. А потом у нас был чудесный Skype. Сейчас мне жаль, что Алисы здесь нет, но это быстро пройдёт. Маме я по старинке позвонил, а бывшему жене отправил SMS. Скупое, бесчувственное не в рифму. Мир стал удобным, как та складная сумка, с которой ходят за покупками экологически грамотные люди. Минимум личных контактов, максимум картинок и эмоций за скобками смайлов. До ужаса. страшно удобным. Теперь о человеке всё можно узнать за полчаса при условии, что человек этот запутался как минимум в одной социальной сети. Моя однокурсница Ольга Хау, катившая в Париж на четвёртом курсе Журфака и на четвёртом же месяце беременности, Вернулась в виртуальную Россию несколько лет назад. Мы с ней долго переписывались, взаимно одобряя взаимно невыразительные фотографии, и, в конце концов, решили встретиться. Это, конечно, риск – соглашаться на свидание с 45-летней ровесницей и понимать, что не сможешь в этой встрече ничего отредактировать, стереть и отфотошопить. Но я всегда доверял обстоятельствам. Они сложились таким образом, что под Новый год у моего приятеля горел давно проплаченный тур. Его жена попала в больницу с воспалением лёгких. Сама горела с высочайшей температурой, так что им было не до Парижа. А у меня имелась открытая виза, и главное, я понимал, что, оказавшись дома, всё равно пропью эти дебильные зимние каникулы. Знать бы раньше, взял бы с собой Алису. Но она ещё 25 декабря улетела с подругой в Таиланд и теперь каждый день присылает фотографии. Слоны, крокодилы, подруга, похоже, сразу на слона и крокодила. Умная, умная Алиса. Ананасы и пляжи. Я разглядываю только те, где Алиса одна и в купальнике. Красивые фотографии. Красивая девушка. В конце декабря весь Париж сидит по домам. Театры и музеи закрыты. Но я ведь не по музеям приехал ходить, а спортивные каналы есть в любом отеле, как и Wi-Fi. Так у французов называется Wi-Fi. С Ольгой Ха мы договорились на 2 января, как раз прилетит её мама, посидит с детишками. Пока мы будем ворошить прошлое вилками в салатах. Последний день старого года я провёл в отеле в полном одиночестве, не считая полутора тысяч моих виртуальных друзей, наблюдать за которыми веселее, чем за рыбками в аквариуме. Накануне затарился в супермаркете, купил даже специальный пирог, который французы съедают всей семьёй на праздник. К этому пирогу прилагается картонная корона, а в тесте спрятана маленькая фарфоровая фигурка. Кому она попадётся, у того весь год будет удачный. Фигурка досталась мне, как впрочем, и прочему весь пирог. Она чуть больше зуба, а изображает, по-моему, лошадь. Но изображение это довольно-таки условное, как у тех современных художников, которые не научились рисовать, но к искусству их всё равно мучительно тянет. Как меня всю жизнь тянуло к футболу, хотя кому не дано играть, так это мне. Хуже был разве что Лёня Яковлев. Но играли мы оба, страстно делали то, к чему не имели ни малейших способностей. Лёня стоял на воротах, вратарь, голкипер, Варя. К новому году я отношусь спокойно. Когда Янка была маленькой, мы с женой, конечно, делали всё честь по чести: ёлка, гирлянды, подарки, фейерверки. Потом дочь выросла, уехала на учёбу в Штаты, а мы с женой развелись. Лёня Яковлев разводился много раз. В какой-то момент все перестали считать. Обычно в таких случаях новая жена похожа на генетически улучшенную версию прежней. Но у Лёни всё было необычно. Он вообще был странный, но эти странности выглядели, если можно так сказать, относительно нормальными. Например, он мог прокатить меня с важной игрой, которую мы оба ждали, потому что в этот вечер, видите ли, тренировка его любимой команды. Или когда мы договаривались поехать вместе на стадион, а жили тогда оба на юго-западе, Он почему-то предлагал встретиться на Уралмаше, потому что там удобнее. Все это было, разумеется, странно, но не имело никакого отношения к тому, что случилось с ним прошлой осенью. Новогоднюю ночь я проспал. Это очень приятно. Укладываться в кровать и знать, что все твои так называемые близкие именно сейчас пьют и поют, танцуют и блюют, плачут в жилетке и рвут на себе рубахи. Есть в этом что-то мститительное, высокомерное и очень-очень приятное. Но уже к следующей первой ночи Нового года я одурел как от одиночества, так и от аквариума внутри ноутбука. Тем более в чате вдруг появилась последняя жена Яковлева. Зелёная точка напротив её имени была как разрешающий сигнал светофора. Давай, напиши Наташе Яковлевой. Поздравь её с Новым годом от всей души или хотя бы от той части, что осталась. А если не решаешься, прихлубни этот чат как комара крышкой ноута и избеги на улицу. За окном комнаты, любовно выбранной моим невезучим приятелем, бурлит как вскипающая вода улица Сенны. Люди вечно готовы любоваться собой в Париже. Пока я взвешивал силы, Наташа решилась. Конверт с непрочитанным сообщением бился, как трусливое сердце. «Приф!» Она общалась, как подросток. И ответил «Привет, Наташа, с Новым годом! Будь счастлива сегодня и всегда!» Мой универсальный шаблон для поздравлений. Важно помнить, кто был им уже осчастливлен. Наташа написала «С-пс!» «И тебя туда же!» А вот это шутка Лёни. Как ты сама? Норм? Ещё раз с праздником. Написал я в ней себе от счастья, что наш разговор не коснулся Лёни. Мы виртуозно, как сапёры или танцовщики, обошли стороной мину. Моя правая нога была уже в ботинке, я всегда начинаю бываться с правой, это хорошая примета. Сейчас я отправлю Наташе прощальный смайл и выйду наконец из комнаты. Какой бы она ни была уютной, а она была именно такой за последние сутки, да что там, за целый год, уместившийся в 24 часа. Я устала от того, что в ней ничего не меняется, особенно удручала картина на стене. Даже в самых дорогих, а это был именно такой отелях, на стены вешают чёрт знает что. Картина выглядела так, будто её успешно использовали в борьбе с гигантскими комарами. Лупили холстом направо и налево, а потом растянули и бережно обрамили. Окровавленное полотно могло украсить стены апартари или галереи современного искусства, но в четырёхзвёздочном отеле оно выглядело, мягко говоря, ошибкой. Зашнуровав левый ботинок, я снял холст со стены и сунул в шкаф, за сейф. Пусть привидение радуется. Пока я боролся с искусством, Наташа прислала еще одно сообщение. «Ты видел?» Не буду отвечать. Тем более, я ничего не видел. Это чистая правда. Я целые сутки сидел в номере и пил вино из долины Луары. Русский канал мне даже в голову не приходило включать «Контакт». Смотрел местный спортивный, где, к сожалению, не показывали ничего выдающегося, а новости читал в сети. Что я должен был видеть. Сейчас я не хочу об этом ни говорить, ни думать, ни писать. Но если бы меня вынудили раскошелиться на искреннее мнение, сказал бы следующее. То, что случилось с Лёней Яковлевым, я считаю трагедией. На улице Сены стемнело, как и во всём прочем Париже. Двое очень молодых людей, девчонка не старше Янки, смачно целовались посреди дороги, и все вежливо оtpикали эту пару, как будто она была занята важным делом, ремонтировала, к примеру, асфальт. И я сделал точно так же, потому что девчонка чем-то напомнила мне дочь. Улица Сены Оправданное название она ведет и довольно быстро приводит к реке. Справа виден мягко подсвеченный Нотр-Дам. Сложно сказать, красиво это или нет. Когда вид настолько растиражирован, он не вызывает никаких откликов. Было довольно холодно, и я пожалела о том, что вышел из гостиницы. Можно было сидеть дальше, запас вина и сыра позволил бы продержаться до утра. Мерзкая картина в шкафу, а завтра Ольга и домой. Мимо прошли два парня в узких брючках ярких, как у женщин, сговорились. Маша, моя бывшая жена, говорила в таких случаях: "Одного к одному. Когда ты не хочешь о чём-то думать, вокруг тебя сгущаются знаки совпадения, происходят встречи, которых не должно быть". Но я равнодушен не только к Новому году, но и к мистике. Узкими брючками меня не проймешь. Туристы без устали фиксировали себя и мгновенье. Наташа, третья или четвертая жена Лени Яковлева, не похожа ни на Катю, ни тем более на Веру, ни на промежуточных Оксан. На Оксан Яковлеву в какое-то время особенно везло, и между собой они все тоже, похоже, не были. Кто-то однажды сказал, что у Лёни отсутствует любимый тип женщины. Вот у меня он есть определённая. Алиса, похоже, на юную Машу больше, чем родная Машкина сестра. Лёнины жёны были воплощённое многообразие. Учительница Катя, пышная и смешливая бело-розовый зефир. милые отопыренные ушки, старательно замаскированные прядками светлых волос. Женские журналы, вязаные тапочки, пирожки с кисляткой, так у неё назывался щавель. Дочка Юлечка. Доктор Вера была из другой галактики, неловкая, длинная, рот часто уезжал набок. Ещё она выпивала наравне с нами. Вера произвела на свет сой на степу, но запомнилась другим. Тем, что вместе с нами смотрела все игры и знала на память имена игроков высшей лиги. Когда женщина проявляет страсть к футболу, это кажется мне противоестественным. Сложно поверить в то, что футбол ее на самом деле волнует. Маша, Янка, не говоря уже про мою мать и Алису, гордились тем, что ничего в нем не смыслят. Футбол представлялся им такой же нелепой мужской привычкой, как посиделки в гараже. И это было правильно, нормально. А вот когда Вера вместе с нами орала перед телевизором, потрясая кулаками, вполне представительным, кстати, мне всегда становилось неловко. Она, кажется, в самом деле любила футбол и разбиралась в нём, а это женщине сложно простить. Другое дело, когда фальшивые болельщицы используют мужскую слабость для тайных целей. Пытаются расширить поле совместных интересов, всегда быть рядом, но это не про веру. Оксан, я помню хуже. Они были застенчивые и предявлялись товарищем редко. А про Наташу даже моя бывшая жена однажды сказала: "Миленькая, Даже потому, что с добрыми словами Маша всегда расставалась мучительно. Наташа была уютная и понятная, как город, который строили с мыслью о людях, которые будут здесь жить. Хорошая дочь, нежная мать. Леня взял ее с ребенком. Прекрасная жена, отличный командный игрок. Я перешел через сену. На правом берегу было тише, но... Париж успокаивался, как младенец, который долго не мог уснуть, и вот теперь моргает, проваливаясь в сон, а все вокруг ходят на цыпочках. Тссс. Совсем скоро сон маленького человека перестанет интересовать окружающих, а тех, кому он навсегда останется важен, выросший ребенок позабудет сам. Это произойдет стремительно, но пока... Париж моргал окнами, хлопал дверьми, звенел ключами. То здесь, то там открывали бутылки с вином и шампанским, срывали бумагу с подарков, выкладывали на блюда сыр и пирожные. Для той давней новогодней вечеринки в Доме печати тоже закупали пирожные и сыр. Стандартные наборы с бисквитной фабрики – Ненавижу масляный крем, ворчал кто-то из коллег, скорее всего, Малафеева. Сыр сорта какой уж был. А ещё колбаса, от которой пахло чесноком сильнее, чем от самого чеснока. Женщины принесли из дома салаты и ревниво заглядывали в чужие миски ёмкости. Оливье, шубы, мимоза кружились в вечном танце. Чей-то тёща самоотверженно напекла пирогов, довольно вкусных. Чей-то муж пожарил шашлыки. Польское шампанское колючее, как дедушкин шарф в раннем детстве, когда мама заставляет у теплица после болезни. Водка, все надеялись, не палёная. Больше вот неё не требовалось. Все пришли с мужьями и жёнами, если те были в наличии. А Вадим из отдела культуры привёл молодую любовницу, надменную, очень красивую. Я, впрочем, к таким равнодушен. Все эти прямые носы, большие глаза, аккуратно вырисованные боженькой рукой губы. Мне нравятся другие, смешные, полудетские лица. Такие девушки-мартышки, которых и в 50 не приложишь тяжёлым словом женщина. Сразу три редакции отмечали праздник вместе. Такое было в первый раз, и как вскоре выяснилось, в последний раз. Мы с Леонием Яковлевым представляли каждой свою газету, и он и я были спортивными обозревателями. И ему и мне, актив газеты, неугомонный затейники, ответственные за коллективный досуг, поручили подготовить небольшой номер художественной самодеятельности: песни, стихи, танец, сценка. Что репетировали в Лёниной газете, я не знал. А мы договорились выступать вместе с Ниной Малофеевой. Она пришла к нам в прошлом году, видная девица с круглой попкой и очень интересной за кадров жизнью. Ненавсегда находилась настолько не здесь и не сейчас, что её хотелось взять за плечи и потрясти, чтобы вернулась в реальность. Разумеется, по Триссии хотелось не только поэтому, но я сдерживался прежде всего потому, что не имел шансов. Нину на тот момент интересовали в основном депутаты местной думы. Кто-то из них был её, а, не только народный избранник, тогда как остальные составляли волнующий сопричастностью фон. В спорте Малафеева не разбиралась абсолютно трудилась в отделе информации и как все мы в порядке очереди дежурила в типографии свежей головой одно её дежурство запомнилось мне на долгие годы вышедший пятничный номер украшенный в какой-то веке спортивной передавицей открылся словами я смотрел на ярко-красный ковёр футбольного поля и не верил своим глазам Под статью была моя фамилия. Я чуть не убил Малафееву, несмотря на её круглую попку, точнее, стараясь на неё не смотреть. Ну что за дура. Хотя бы цвет запомнить можно. А что? Пожало плечи Каменина вполне логично. Поле красное. Вот ты не веришь своим глазам. Я бы тоже не поверила. Так дальше, то ты почему не прочитала? Там сказано: "Не верил своим глазам, потому что ковёр этот расстилался не в Лондоне, а в Нижнем Тагиле". Да ладно, не убивайся. Сне зашла Малофеева. Твои заметки всё равно никто не читает. Она упорно называла все материалы заметками. Хорошо, что не записками. «И вот с этой Ниной мы должны были предстать перед тремя трудовыми коллективами с номером художественной самодеятельности». «Лучше б я на салат согласилась», — бурчала Нина. «Что мы с тобой будем? Фокусы показывать?» В конце концов решили спеть. Переиначили песню об бригантине, которая поднимает паруса. Окунули романтическое судно в газетные реалии. Вышло довольно складно. И на репетициях мы звучали прилично, но когда начался концерт, в редакцию явился Нинкин народный избранник, и она отказалась выступать на отрез. Я пел один как идиот под гитару Вадимы из отдела культуры. Громче всех мне хлопал депутат, пока предательница Малофеева торопливо набиралась шампанским. Салату видали на глазах. В бухгалтерии исполнила чистушки, к сожалению, не матерные. Главный редактор с... ответ секам Читали бесконечные стихи собственного сочинения. Кто-то из молодежи показывал нижний брейк и страшно бился животом о пол. Последний номер был от Лениной газеты, и я омолодушно рассчитывал на то, что друг мой тоже опозорится. «Когда ты один, всегда невыносимо, но если вас таких двое, можно жить дальше». Это была сценка на злобу дня. «Барышня и хулиган. Бандит и проститутка». «Бандиты» играл наш охранник Олега, а проститутку Леня Яковлев. Я не помню, в чем был пафос сценки, но никогда не забуду Леню, выпорхнувшего из-за кулис в платье и туфлях на высоких каблуках. Леня, повторюсь, был мой старый друг и однокурсник, десантник и вратарь, муж и отец. Даже у меня, при том, что вся моя жизнь происходила вокруг да около футбола, Тебя ничего, кроме этого не интересует, справедливо заметила Маша незадолго до развода. Никогда не было столько красивых фотографий на поле. Такие мужественные позы, такой брутальный вид, а тут платье, намазанные блестящей помадой губы, светлый парик и самые ужасные ноги, стройные ноги, каких не может быть у футболиста, в чёрных кружевных чулках. Все мы, три редакции с мужьями и женами, плюс красивая любовница Вадима и Нинкин депутат, все мы замерли, глядя на этого неузнаваемого, страшного Леню. А он все тянул, улыбаясь, свои блестящие губы и произносил пароли какие-то слова. Первым опомнился депутат. Сказался опыт вращения во властных структурах. Какой артистизм, браво! Браво! Послушно зашумел весь зал. Лёня раскланивался, делал что-то похожее на реверанс. Его жена Наташа аплодировала так страстно, как будто хотела насмерть оглушить окружающих. Потом все очень быстро напились и танцевали под анжелику варум. Ля-ля-фа эти ноты, ля-ля-фа одиноки. Лёня скокал вместе со всеми, на губах у него осталось немного помады, и Наташа заботливо стирала её пальцем. Но это всё ещё был наш обычный Яковлев с его нормальными странностями и вечно недовольным лицом, как будто судья назначил дополнительное время. Почти 20 лет. По Ришутьех на встречу мне попадались теперь уже совсем редкие компании. Дул холодный ветер, было неуютно. Я повернул назад. У реки ветер совсем разгулялся, и я пожалел, что оставил в номере шапку. На правой стороне моста стоял элегантный клошар в шляпе и в галстуке. Он просил подаяния с таким важным видом, что мне стало смешно, и в благодарность за это чувство я бросил перед ним монету, как будто мы разыгрывали ворота. Лошар с достоинством кивнул и поздравил меня с Новым годом в изысканных, как я понял, выражениях. Улица Сенны почти опустела, ветер раздул всех по домам и отелям. Я обрадовался при виде неоновой вывески моей гостиницы. Окно на четвёртом этаже, где длинный балкон с чугунной решёткой и светится не чуть не хуже, чем у парижан с их пирожными, сырами и шампанским. Приму горячий душ, открою новую бутылку вина и нырну в ноутбук, аквариум. Или посмотрю спортивный канал, какую-нибудь лыжную гонку, за неимением футбола сойдёт. Футбол, футбол, футбол. Когда мы переехали в новый дом на Посадской, это был край города. У болота рядом с моей школой жили андатры. Все наши соседи катались, или точнее сказать, ходили на лыжах. Никто не носил их с сложенными подмышкой, а сразу от подъезда отталкивались и шли. Алиса веселилась, когда я ей об этом рассказывал. "Старикан", хохотала она. Отец выписывал советский спорт, и всё в моей жизни крутилось вокруг этой газеты. Подшивки десятилетиями лежали на даче. Жёлтая пыльная макулатура, которую я долго не решался выбросить. В конце концов это сделала Маша. А еще был еженедельник, футбол-хоккей, на который можно было подписаться только через обком партии. В розницу в нашем киоске выбрасывали несколько экземпляров при общем тираже в миллион. Очередь завивалась крупными кольцами, как хвостик Янкиной косы. Потом ее кто-то выравнивал, но она снова завивалась, хотя все знали, что еженедельник достанется только первым пяти счастливчикам, ночевавшим у киоска. Но люди упрямо продолжали эту безнадежную рыбалку, караулили счастливый шанс. Я всегда стоял в той очереди. Вначале с отцом, потом один. Лишь однажды повезло. Кто-то вовремя отошел, а Киас Керша равнодушно сунула мне в руки заветный выпуск. У Яковлева, думаю, все было примерно так же. Он бредил футболом с детства. Посредственности, мечтавшие о славе. Я сопротивлялся дольше Лёни, да я и сейчас играю не только в футбол. Зимой у меня хоккей на валенках. Гардеробщица из оперного театра, принимавшая у нас с Янкой верхнюю одежду, однажды ехидно поинтересовалась: "Вы что же сегодня без клюшки?" Вспомнила, что несколько лет подряд я приходил с дочкой на балет перед тренировкой и действительно сдавал клюшку в гардероб. А Лёня играть перестал. Вообще. В сентябре прошлого года я позвонил ему по делу. Бывает, когда рядом сидит кто-то важный для тебя, и ты звонишь по его просьбе, надуваясь от счастья, что можешь так легко и запросто решить чужую проблему. Кажется, речь шла о каких-то билетах. "Аллоня, здорово", сказал я в трубку. Мы целое лето не виделись. Янка готовилась к отъезду в Штаты, мы с Машей к разводу. Он ответил: "Не Лёня, а Лена". Я мог подумать, что ошибся номером, но ведь у всех нас мобильники, и номеров мы не помним, в принципе. И на экране телефона светилась фотография Яковлева в тельняшке с мрачным прищуром. Я мог подумать, что трубку схватила какая-то Лена, в конце концов, вокруг него всегда вились и трепетали женщины. Но я хорошо знал его голос. Это был прежний, брюзжащий баритон. Я мог подумать, что это шутка, в общем, я так и подумал. Мы все порой по-дурацки шутим. "Лёня", повторил я ещё раз, потому что человек рядом со мной волновался о каких-то билетах, и это было очень важно. "Лена, Раздражённо сказал Яковлев и бросил трубку. Для первого в году вечера в гостиничном холле было уж слишком людно. Кто-то громко хохотал, и я невольно вспомнил слова бывшей жены: "Всем хороша, пока не засмеётся". Это она про Наташу Яковлеву, у той действительно был резкий, неприятный смех. С мягкого диванчика ко мне метнулась женщина. В летах, под градусом, блондинка. Ты почему на звонки не отвечаешь? Она напустилась на меня с такой яростью, что я не сразу узнал Ольгу Ха в ее реальной версии. Телефон оставил в номере. Уже все позвонили, кто хотел. А мы же завтра с тобой. «Какое завтра?» Ольга говорила так громко, что на нас смотрели все, кто был в холле. Я не усну до завтра. Мы прямо сейчас должны с тобой об этом поговорить. Выложи Люблин в сеть подарочек как раз к Новому году. Ты видел? Она так выделила голосом последнее слово, что я увидел его набранным жирным шрифтом. Ольга вернулась к диванчику, где лежала раскрыв паз зелёная сумка, и вытащил из неё планшетник. Пойдём наверх, предложил я. Не хотелось смотреть этот подарочек здесь в холле гостиницы, где уже никто теперь не смеялся, а все глазели на взбудораженную румяную Ольгу, вцепившуюся в планшетник обеими руками. Room photo 5. Сильвупле. Портье выдал мне ключ с тяжёлым металлическим брелоком. В карманах такой не потаскаешь. В лифте Ольга прижалась ко мне. От неё не противно, но явственно пахло потом. Годы заметно отредактировали её внешность, и я с трудом узнавал в потёртой, как старый ковёр, дамочки одну из самых красивых девочек нашего курса. Теперь эта девочка показывалась редко, только если Ольга улыбалась. До сих пор она почти плакала. И я машинально гладил её по голове, как специально разработанный для этой цели робот. А с кем дети, вспомнил я, когда мы доехали наконец до моего этажа. У Ольги было двое совсем ещё маленьких сыновей и взрослая дочка, та самая, которая эмигрировала в утробе на четвёртом курсе. Сестра с мужем приехали, махнула рукой Ольга. У нас же проходной двор, всё время кто-нибудь живёт. Я открыл дверь в номер. На столе возмущённо посверкивал телефон. 11 пропущенных. 3 от Ольги, 2 от Маши, 6 от Наташи Яковлевой. Но вот лучше не открывать, там наверняка роятся неотвеченные письма, бьются как голодные рыбы в аквариуме. Ольга скинула туфли, влезла с ногами на кровать. Я не потрудился застелить постель, но мою гостью это не смутило. Она хлопнула рядом с собой, как будто обращаясь к собаке: "Садись". Хм, хорошо, что не ложись, малодушно подумал я. В самом крайнем случае я бы, пожалуй, справился, хотя реальная Ольга Ха казалась мне и в половину не такой привлекательной, как далекая Алиса в купальнике. Впрочем, Ольга, похоже, ни о чем таком не думала, и в лифте прижалась ко мне всего лишь как к давнему другу. Я сел рядом, она тряхнула волосами, брякнула браслетами и включила, наконец, свой планшетник». Тот шоу было записано в начале декабря, но все эти его выложили только вчера. Студия, оформленная в синих тонах. Зрители, перед которыми сидит, красиво сложив ногу на ногу, Лёня Яковлев. На нём платье и парик, длинные губы растянуты в жалокой улыбке или нет, не жалокой. Привычное недовольное выражение лица исчезло. Лёня сиял и переливался, как новогодняя ёлка у Нотр-Дама. Как мне вас называть? спросил ведущий. Он держал микрофон, как ребёнок мороженое. Лена, сказал бывший голкипер. Я ещё не получила документы, но на Лёню уже не отзываюсь. Ольга толкнула меня в бок. Будто бы нас кто-то подслушивал и вслух говорить было опасно. В студии выступали психологи, психиатры, юристы и возмущённые дядьки, все как один похожие на Нинкинова, давным-давно позабытого депутата. Дядьки заявляли, что если человек родился с яйцами, то он должен с этими яйцами жить и умирять. Юристы и сердебольные женщины призывали их к терпимости и ссылались на европейский опыт. Лёня закатывал глаза, и рассматривал свои накрашенные ногти так, будто хотел набраться у них мудрости. В студию под аплодисменты по очереди входили наши бывшие и действующие коллеги. Ответ всех Светлана Михайловна из отдела культуры и вот сюрприз. плывшая как свеча Нинка Малафеева в блестящей кофточке Малафеева бросилась Лёне на грудь и он бережно обнял её своими большими руками Как грабли, прочитала Ольга Ха. Коллеги рассказывали телезрителям всей страны о том, что Леонид Яковлев был прекрасным журналистом, отличным спортсменом и другом. Видеореа торопливо предъявлял доказательства. Вот Леня стоит на воротах, вот Леня с блокнотом поспешно идет по перрону, провожая кого-то на соревнования, а вот он в тельняшке обнимается с армейским другом, лицо которого деликатно скрыто серыми квадратиками. — Мы понятия не имели, — говорила Светлана Михайловна, а ответ сек добавлял. Но он сам ушел, по своему желанию. Никто не увольнял. Я знал, что Лёня работал в газете до зимы, а потом начал, как выражались родители, чудить. К этому времени он уже год как принимал женские гормоны. Родители тоже зачем-то позвали в студию. Пришёл растерянный отец, простой работяга, который никогда не сможет понять и поднять эту беду. Лучше бы он умер, честно сказал отец. Он тоже разглядывал в свои руки. Илёня, не сводя взгляда с ногтей, говорил, что всё равно сделает себе операцию, она называется двусторонняя орхиэктомия, потому что он только теперь чувствует себя счастливым, когда ему не нужно ничего скрывать. Потому что с детства ему приходилось доказывать всем, что он настоящий мужчина, а он всегда был женщиной. потому что есть хромосома Y и хромосома X, и виноваты во всём родители, которые передали ему неправильный набор этих самых хромосом. Десант, футбол, женить бы дети, только для того, чтобы убедить себя и окружающих в том, чего никогда не существовало. Между прочим, Лёня Лена не собирается жить с мужчинами, они ему никогда не нравились, какая гадость. Он она Влюблен-влюблена в девушку из другого города, и они будут жить вместе. Потом по экрану побежали титры, как таракан из грязной кухни, когда включаешь свет. Мы с Лёней нагляделись на таких тараканов в юности, когда ходили в гости еще к одной нашей однокурснице. Она жила в городке Чекистов. Ольга Ха выключила планшетник». Я же с ним практику проходила, раскачиваясь как пьяная, сказала она. Он был такой, знаешь, настоящий мужчина. Ольге Ха нужно было успокоиться прямо сейчас, не дожидаясь завтрашнего дня и чтобы уснуть. А завтра будет новый прекрасный день. Мы встретимся в кафе, как договаривались, и Ольга Ха начнёт поначалу мягко, но потом всё жёстче и жёстче. критиковать свою бывшую страну. Будет хвалиться успехами детей и мужа, рассказывать о том, как и защищённой чувствует себя во Франции, а к финалу обязательно зарыдает. Прости, я сегодня не смогу, сказал я, пытаясь отлепить от себя Ольгу. Я надеялся, что слово сегодня утешит её и оправдает меня. Но Ольга вскочила с кровати так резко, что я понял, Завтрашний день прекрасным не будет. Не зря вы с ним дружили, выпалила она, прежде чем хлопнуть дверью. Я открыла окно, чтобы выветрился запах пота. Алиса несколько раз стучалась в Skype, а потом прислала фотографии вчерашнего шоу с трансвеститами. Красивая, забывчивая Алиса, одно к одному От Наташи Яковлевой пришло длинное письмо, усыпанное печальными смайлами, как будто пересоленное слезами. Я остер его, не читая, а потом вышел из номера и спустился вниз. В холле было пусто, а ночной портье уныло сидел за стойкой, как ребенок, которого забыли в детском саду. Улица сены устало бурлила, будто из ванны утекали остатки воды. Я снова дошел до реки. На мосту по-прежнему стоял тот нарядный клошар, Он так посмотрел на меня, что сразу стало ясно. Он меня не узнал. Нам вечно кажется, что другие люди должны запоминать нас с первого взгляда, ведь мы ни на кого не похожие, уникальные носители единственно возможного набора хромосом. Но это неправда. Забыть чужие лица проще, чем код от нужного домофона. Я дал Клошару еще одну монету. Он церемонно поблагодарил меня, поздравил с Новым годом и вновь забыл моё имя. По мосту, как в давно забытой книге, бежал мужчина в ярко-жёлтом пуловере. Смешно это зрелище, говорилось в той книге, видеть вратаря вот так без меча, когда он в ожидании меча бегает туда-сюда. Я склонился над тёмной водой, На дне реки старые велосипеды, выскользнувшие из дырявых рук фотоаппараты, ненужные обручальные кольца, краденые телефоны, ошибки и тайны. Наши лица скрывают не меньше. Мужчина в ярко-жёлтом пуловере пробежал мимо меня. От него пахло сладким, как компот аджикалоном. Конец книги. Март 2017 года. Звукорежиссёр Ирина Воробьёва. Читала Леонида Бродского.